Глава двадцать третья. Утро наступило сильно раньше, чем я его ждал. Уже через три часа я, как аж парень, нёсся в капсулу, натягивая на ходу футболку. Мимо меня пробежал Ган в боксерах и армейских ботинках, и каким-то чудом успевшая одеться тень. Частично одеться. На ней были те же боксеры, плюс майка, зато босиком. Сигнал от вируса! Крикнул Ган, видимо, посчитав нужным еще раз сообщить нам причину, по которой мы подорвались среди ночи. В капсулы мы запрыгнули почти одновременно. Система, следившая за показаниями жизнедеятельности оператора, тут же выдала мне сообщение о запуске комплекса тонизирующих мероприятий. Даже выбор эффектов появился: тайский спа, акупунктура, вакуумный массаж. Но как появилось, так и исчезло, сменившись приветствием синхронизации. В итоге вместо выбранного спа я кликнул не пойми куда. Добро пожаловать в центр управления ООО Северкрафт. «Вы синхронизировались с моделью 11D2198A». Вместе с картинкой, которую начал передавать дженерик, в голову будто вонзился с десяток острых иголок. Чёртова акупунктура в действии! Но неожиданно накатившая волной боль отступила, оставив после себя такой заряд бодрости, словно я неделю высыпался на свежем воздухе. Подключился я в довольно большой темной пещере с колоннами и остатками строительного оборудования, на пороге которой стоял и мигал красной подсветкой гусеничный разведывательный спот. Человеческая разработка, фогеры ей лишь управляют. Но как-то легче мне от этого не стало. Едва заметный красный луч шарил по пещере и на каждом круге расширял радиус сканирования. И еще пара витков, и наша маскировка превратится в тыкву. Чтобы не допустить обнаружения, вирус потащил Дженеика Ганна за старый контейнер с пустой породой, намереваясь спрятать того от луча сканера. «Хорош тащить! Дальше я сам!» — буркнул Ганн, быстро сориентировавшись, что нужно делать. Мы рассредоточились, прячась за колоннами и пропуская мимо себя гуляющий луч сканера. «На следующем круге повернет сюда», — проговорила тень, высовываясь из-за каменного выступа. «Блин! Или туда! Случайный какой-то дрон!» «Самсон утверждал, что за затопленной частью уже не следят», — бросил Ганн, ныряя в тяноту вслед за тенью. «Вирус, ты далеко нас перенёс? И чего на месте-то не сиделось?» «Почти до выхода метров сто осталось», — ответил парень. «Там вода начала пребывать, вот я и перетащил. Кто ж знал, что здесь встречать будут?» «Это говорит лишь о том, что с безопасностью у Фоггеров лучше, чем мы предполагали». Подытожил я, обходя покрытую мхом колонну параллельно с дроном с другой стороны. «Давайте, вперед!» Двигаясь короткими перебежками, мы выскочили из пещеры и оказались в широком туннеле. Засекли еще трех дронов, двух отключенных в невысоких зарядных стойках и одного, патрулирующего нижнюю часть туннеля, где начиналась вода. Убедившись в отсутствии охраны и камер, мы максимально осторожно двинулись наверх, к просторной площадке с выходом. Судя по всему, фогеры здесь уже немного прибрались. Подключили освещение в виде двух тусклых аварийных ламп, расчистили площадку перед грузовыми воротами и разгребли мусор у небольшой стальной двери. И даже начали установку охранных систем. По крайней мере, под потолком блестели свежие кронштейны под камеры и турели. А само оборудование, еще не распакованное, лежало рядом с зарядными стойками дронов. Фоггеров рабочих не было. Может, пересменка, может, приоритеты поменялись. Ворота и двери были закрыты. «Чёрт, коды сменили!» — расстроился вирус. Он первым оказался у панели управления. «Те, что выдал Самсон, не подходят». «Скрыть сможешь?» — спросил я, разглядывая спящих дронов. «Не знаю». — пробухтел он в ответ. «Тут какие-то чёртовы символы. На мои манипуляции они никак не реагируют». — Попробую кое-что, но это будет долго и без гарантий. Я с такими дела никогда не имел. — Зато я имел. Точнее, мой Оридж умеет скрывать такие замки. Одна проблема — он сейчас катил в фургоне Киры в противоположном направлении. Но, с другой стороны, это же я впитал от Монолита способность, а не мой ассасин. Вопрос — как это все сработает с дженериком? Сколько тебе нужно времени? — Минут пятнадцать. «Попытаюсь по контуру замкнуть. Будет громко, но хоть что-то. У тебя две минуты, максимум», — предупредила тень. «Патрульный дрон возвращается». «Вирус, попробуй лучше дронов взломать. С дверью я сам решу». «А ты знаешь, что это за символы?» — удивлённо спросил хакер. «Знаю. Правда, сейчас матчасть не та, чтобы их быстро вскрыть, но я рискну». «Мы с вирусом поменялись местами. Я выключил процесс восстановления». Имитация иглоукалывания уже практически закончилась, но будет не круто, если где-нибудь кольнет в момент наивысшей концентрации. Попытался расслабиться, полностью сосредоточив свое внимание на процессе дыхания. Войти в медитативное состояние не получалось. Мысли постоянно скакали. То я думал о том, что разведчик обратно поползет, то о том, что Кира в любой момент позовет меня в Ориджа, то о том, как мы будем действовать на территории шахты. Закончу эти два параллельных блинквеста и в отпуск. В ДЭМе отдохну по-человечески, а Ориджи сгоняю в поля. Пройдусь по карте мыскарки с арсеналами. Механое, ты прогресс у мыскарки. Это хорошо, но лишней боевой мощи, как говорится, мало не бывает. Вдруг что еще интересное откопаем? Так, стоп. Все лишнее потом. Сейчас важен замок. Одно за другой я проводил все мысли, что вертелись у меня в голове, наблюдая за тем, как они исчезают в черном пространстве. Теперь дыхание. Попытался вспомнить свои ощущения, когда открывал замки Вориджа. Расслабился и в то же время полностью сосредоточился на процессе. Дал себе еще немного времени, рассматривая черный блок управления, вмонтированный в стену. После того, как вырвали старый, по периметру остались царапины и сколы. Скайкрафтовый герметик нанесли для закрепления нового. Словно жидким металлом залили. Грубо, но эффективно. Пробежался взглядом по контуру двери, сканируя крепления и места предполагаемых засовов. Ясно. Условная личинка осталась без изменений. Заменили только замочную скважину. На черном мониторе едва-едва проступали четыре символа. Удивительно, что вирус их заметил. Считай, черное на черном. Я вытянул руку вперед и раскрыл ладонь над замком, и двокасаясь экрана, попробовал поделиться энергией дженерика, надеясь, что Даркрон обладает достаточной проводимостью для того, чтобы перенести человеческий навык в дроида. Он что, медитирует? Послышался недоумевающий голос тени в моем наушнике. Да, и ты меня сейчас отвлекаешь. Бросил я, продолжая гипнотизировать экран. Дождавшись момента, когда меня будто бы окутает плотный кокон, я перестал ощущать контуры собственного тела. Вокруг меня пульсировал темнофиолетовый свет, словно что-то большое сердце качает воздух из несуществующей атмосферы. Я почувствовал легкие покалывания в протянутой ладони. Чуть не отвлекся, решив, что это действует рефлексотерапия капсулы, но сдержался, продолжил посылать энергию и увидел два первых подсвеченных символа. Рука непроизвольно поползла в сторону и поменяла местами засветившуюся перевернутую подкову и знак бесконечности со вписанными в него линиями. Стараясь не отвлекаться на нахлынувшее воодушевление, я подождал, пока засветятся и остальные шесть. Дальше дело пошло быстрее. Повезло еще, что шифр оказался несложным. Не нужно было ничего дополнительно проявлять и искать недостающие части древней головоломки. Как только все восемь символов выстроились в правильной последовательности, экран мигнул, выдав вполне стандартные иконки управления. Разведчик возвращается. В образовавшемся вокруг меня кокон проник голос вируса. Готово. Быстро сюда. Позвал я и осторожно приоткрыл дверь, запуская собственную систему сканирования. Прямо перед выходом из штольни, временки, контейнеры на асипе пустых пород. Мимо неспешно катился самосвал на автоматическом управлении. Я услышал шум работающей техники. Периодически его заглушали гулкие удары из глубин горы. Ребята один за другим ёркнули в узкую щель прохода. Я пролез туда сам и прикрыл дверь. Аккурат в тот момент, когда из-за колонны появился дрон-разведчик, осветив сканером пятачок перед воротами. «Не слабый такой размах», — тихо проговорила тень, когда мы скрылись за ближайшей времянкой. Из отчета Самсона мы знали, что глубина шахты 150 метров, а суммарная длина всех ответвлений несколько километров. С нашего места мы видели широчайший тоннель, расходящийся в обе стороны. Судя по карте, мы оказались в транспортном узле и о таки петачок 300 на 100 метров под частично открытым небом. Справа дорога разветвлялась и уходила еще глубже под землю в самые недр горы. Слева тоннель был один, широкий и, можно сказать, обустроенный. Под потолком, куда вело несколько лестниц, организовали технический блок. Вот только в чем был его функционал, я не понял. Краны, балки, сплошные металлические леса. Сканер определил наличие фоггера внутри. Какая-то тень мелькнула в окне. Еще выше, над тоннелем, был прямой участок, огороженный забором. И вот там, на этой верхотуре, стоял местный арсенал. А еще метров через сто светился выход на поверхность. Нам что, на самый верх? – спросила тень. На мост точно. Попробуем там обновить снарягу, – ответил вирус. Но выше не нужно. Там проезд должен быть. Для начала нужно до лестницы добраться, – напомнил я и сверился с дальномером системы. Двести метров открытой, хорошо простреливаемой площадки отделяла нас от лестницы. Только я собрался выскочить и добежать до старого контейнера, стоящего у стены, как услышал звук приближающегося транспортника. Из проема, справа от нас, выехал плоский, нагруженный камнями грузовик без кабины. Управлял им оригинал, стоя на специальной платформе. До этого я такой класс увидел разве что в Боннавилле. Отдаленно он напоминал защитника, но с увеличенным плечевым поясом, внутри которого пряталась маленькая треугольная голова. Буквально ладошки домиком сложи, и она там поместится. По сравнению со всей остальной тушей, треугольный шлем казался совсем миниатюрным. Создавалось впечатление, что дроид сутулится. Настолько сильно голова была утоплена в броню. «Это что за класс такой?» — прошептала тень. «Шахтер?» «Хе, скорее каток!» Со смешком отозвался вирус. «Хотя и бульдозером, может быть. Такие руки-загребуки. Только посмотри на него». «Может быть, и он», — предположил Ганн. «Жалко такую мощь только на камни тратить». «Тихо! Замерли все!» — шикнул я на команду. Конечно, я понимал, что бессмысленная болтовня просто успокаивает ребятам нервы, но отвлекает. Хоть бы стивон, хоть шахтер, как ни назови, все равно не факт, что дженерики его завалят настолько быстро, чтобы подкрепление не успело среагировать. А фоггеров здесь было много. Самосвал проехал мимо нас, при тормозил перед тоннелем, и его оператор что-то сказал фоггерам наверху. На освещенной лестнице появились два обычных фоггера и еще один бастион. После короткого обмена репликами водитель с грохотом спрыгнул на землю и достал из кузова несколько осколков каменных плит. Сгрузил их на землю, что-то еще гавкнул. Настолько красноречиво звучали его интонации, что и без слов было понятно. «Наверх не потащу, сами спускайтесь». Затем он скарабкался обратно на свою платформу и поехал дальше. За осколками, громыхая по стальной лестнице, спустился его близнец. Поднял первый камень и начал его рассматривать. И я увеличил кратность оптики на максимум. Смог разглядеть только несколько фрагментов древних символов, выдолбленных в камне, заросших мхом и частично очищенных. Интересно, получается, что фогеры в шахте не только скайкрафт нашли. Или как раз специально ищут, откапывая что-то свое. «Алекс, чисто! Двинули!» — дернул меня Ганн сразу же, стоило Фоггеру скрыться наверху. Мы оставили времянку позади и, укрываясь за наваленными кучами камней, стали аккуратно пробираться вперед. Метров через тридцать снова пришлось прятаться. Проехали еще две машины, но уже в обратную сторону. Местные погрузчики с логотипом Северкрафт, на которых сидела по паре Фоггеров. Я рассмотрел в руках у одного небольшой бур, точь-в-точь, -точь, как тот, который у меня был. И еще одна перебежка закончилась попыткой скрыться под колесами брошенного погрузчика. В этот момент вернулся Бастион, где-то опустошивший свой самосвал. Он снова притормозил и что-то прокричал наверх. К нему спустился близнец, и они умчали в один из дальних туннелей. Наконец мы добрались до боковой лестницы, ведущей вверх. Позиция спорная, пусть из-под тоннеля нас не видно, если шеи не тянуть, но любая проезжающая машина — и мы как на ладони. Плюс звуки. Если скрип каменной крошки под ногами спокойно тонул в общем гуле, то железная лестница могла подкинуть сюрпризов. Как в итоге прошли, не знаю. Вирус так заскрежетал зубами от напряжения, что мне казалось, будто нас уже вся шахта слышат. Раскачали сначала вдвоем с вирусом на второй уровень, оставив тень с Ганом для прикрытия. Потом, переждав еще одну ходку бустиона, прикрыли наших. Дальше было проще. Лестница спряталась в глубине скалы, и, миновав еще два уровня, мы оказались на верхней площадке. Снова затаились, чтобы просканировать здание и прилегающую территорию. Двери оказались выбитые, как в подсобку, так и в арсенал. На парковке перед зданием стоял сожженный броневик Северкрафта и выселись две кучи трупов. В одной — сломанные дроиды, в другой — подмороженные и растерзанные монстры. Пока мы все изучали, подъехал небольшой грузовик, и два фоггера сгрузили в кузов еще несколько тел. Я разглядел лопнувшие хитиновые панцири, меховые с костяными отростками тушки и что-то явно подводное, все еще мерцающее фиолетовым светом. Сгрузили и уехали обратно. Лихо они шахта зачищают, присвистнул вирус. И клоны с инженерками им наши не нужны. Я кивнул и сделал пару фотографий. Может, Самсону пригодится. Пошли посмотрим, что еще нам оставили. Оставив тень на шухере, мы вошли в здание. В первой комнате оборудовали что-то типа диспетчерской: мониторы с показаниями систем, интерактивная панель с расписанием смен и длинный пульт управления. Все разбито в хлам. и предназначение кранов угадывалось только по обычным табличкам. Следующую комнату отвели под небольшой склад запчастей, а за ней расположилась мастерская. Здесь уже ломали выборочно. Что относилось к дроидам, раскурочили, а то, что для машин, не тронули. Сквозной проход в соседнее здание ввел в комнату охраны с боксами для дроидов. В основном они стояли пустыми, но четыре из них с трупами клонов и два с дженериками самых первых версий. На них даже намеренные знаки были с пометкой экспериментальные. Добивали тех, с кем никто не успел синхронизироваться. За решеткой был склад с оружием. Первые три стеллажа могли порадовать нас только остатками сломанных ящиков. Четвертый тоже был пустым, но его содержимое не вынесли. Повалили на пол, явно потоптали, но бросили. Я смахнул скупую дроидскую слезу, но внутри система аж светилась, распознав целую кучу даркрона. Слава вся несовместимость моделей, кмекнул я, вытаскивая из кучи мусора целый айсберг и откапывая нетронутые ящики с патронами. Сваржцем тоже не уперлись! Воскликнул Вирус, откуда-то из глубины склада. Это реплика китайская. Самсон рассказывал, что сначала экономили сильно. Вмешался Ган, набивая рюкзак патронами. На、да、хоть какая, главное, чтоб стреляла. Пожал плечами Вирус. Здесь три ящика, хоть один да заведется. Пока вирус был занят настройкой марсоходов, мы вооружились. Нашли для тени полный снайперский комплект айсберга. Ганну подыскали запасные стволы для пулемета. Ящик осколочных даркроновых гранат и приличный запас крон-схем. У меня два айсберга — штурмовой вариант и укороченный, переделанный под пистолет-пулемет. Битком набитая магазинами разгрузка и тройной ремкомплект даркрона. Всю шахту мы, конечно, не перебьем, но шороху навести сможем. Я выглянул за дверь из склада и осмотрел местность. Вокруг было пусто. В ночном небе гуляли лучи прожекторов. Самое время начинать.